Глава 18. «Пять минут, Дмитрий Николаевич!» — крикнул Петр Андреевич, поправляя надетый на голову обруч. Такие устройства носили все участники операции, и они блокировали зов озера. «Да можете не торопиться!» — мыкнул я и в очередной раз огляделся. Обстановка не поменялась. Инженеры собирали громоздкое устройство, а ликвидаторы держали кольцо. «Ну как держали?» Лениво расширяли, убивая стоящих, словно манекены монстров. Маришка, виновница такого поведения тварей, мирно посапывала в кресле соседней доски. Наша позиция располагалась в двух километрах от Московского озера, и, по счастью, много кристаллов уничтожать нам не пришлось. Еще две недели назад мы провели здесь серьезную операцию и смогли выманить и убить розовый язык. — Да, ресурсов мы тогда слили порядочно, зато теперь могли спокойно заниматься тем, чем нужно. — Я могу выполнить любое твое желание! — в очередной раз донесся до меня приглушенный призыв озера. «Готово — Готово! — снова закричал главный инженер. — Врубаю! — Да. — А вот и я, — довольно заявила Акай, появляясь в кресле рядом со мной. — Рад тебя видеть! — улыбнулся я туманный лисе. — Собственно, то устройство, что мы возвели, было последним, необходимым для приведения плана в исполнение. Оно улавливало сигнал другого сложного прибора, находящегося в Савино, и это давало Кайе возможность пойти вместе со мной. Что ж, тогда пора выдвигаться потихоньку. Я посмотрел на соседнюю доску и перехватил угрюмый взгляд свято. В отличие от него рыбак улыбался. Возможно, это происходило потому, что он знал меньше деталей. «Час еще!» — буркнул Рыжий. «Да я лучше там на месте повешу», — пожал плечами я. А когда Гензо подвел доску ближе, протянул руку. «Вы, главное, подтвердите выполнение задачи остальными, а потом не забывайте глушилки в озеро закидывать». «Не забудем!» — жизнерадостно усмехнулся рыбак, крепко пожимая мне ладонь. «У меня там партия элитного пива ждет твоего возвращения!» «Только ради этого я приложу все усилия», — рассмеялся я. «Поехали». Доска полетела в сторону центра древнего города, и совсем скоро силуэты друзей растворились в тумане. «Не грусти», — тут же заговорил Гензо. «План в твоей голове не выглядит супернадежным, но мы вылезали из переделок и посерьезнее». «Тем более теперь с вами я», — хмыкнула Акаи. «Я вообще не вижу причин для твоего беспокойства, владыка», — произнесла сидящая сзади Эби. «Если брать в расчет вечность, нет никакой разницы, умереть на сто лет раньше или позже. А вот мы, да, рискуем больше». На этой оптимистичной ноте разговор сам собой заглох. «Иди ко мне! Я подарю тебе силу!» — надрывалось озеро, но я слышал его еле-еле и никак не реагировал. Мы зависли в километре над озером, и потянулось томительное ожидание. Не потому томительное, что я не верил в свои силы или в план моих земляков, а потому что в этот же момент над всеми черными озерами этого мира точно так же расположились и мои войска. Они были лучшими магами и знали, что делать, но все равно. Как всегда, когда что-то зависело в том числе и от других, я немного нервничал. «Две минуты осталось», — наконец сообщил Гензо, и две висящие в воздухе руки сжали пульт. Я проверил, надежно ли закреплен шлем, не забыл ли рюкзак с ценным грузом, и нажал кнопку на запястье. Сразу три шприца воткнулись мне в плечи, и по телу стала разливаться сила, молнение полностью отступило, и я посмотрел вниз. Разумеется, из-за тумана ничего не увидел и перевел взгляд на часы. — Бросай глушилку. — Есть. — Гензоткнул кнопку, и через несколько секунд груз умчался в серую мглу. — Пятьсот метров, сто метров, двадцать, пять. — Ты получишь невообразимую мощь! — напоследок посулило мне озеро, и зов оборвался. — Получаем подтверждение от остальных, — раздался у меня в ухе голос свято. «Пять есть! Восемь есть! Десять! Последнюю ждем! Все! Спускаемся!» «Есть!» — тут же отозвался Гензу, и доска камнем рухнула вниз. Некоторое время мимо стремительно проносился туман, в ушах свистел ветер, а потом внизу вдруг проступила поверхность озера. Доска резко затормозила, а еще через несколько секунд плавно вошла в черную жижу. Миг и привычный мир перестал существовать. Я больше не сидел в кресле, а будто бы стоял в черной, поглощающей весь свет трубе, из которой мне навстречу дул ветер. Хотя нет, более правильное сравнение — это... — Канализационная труба, — заржал Гензо, — и мы плывем против течения. Да, труба — хорошее сравнение. Только течет по ней скрывающая все вокруг черная энергия и она очень не хочет, чтобы я продвигался вперед. Стоило мне сделать шаг, как сопротивление резко усилилось, и у меня сложилось впечатление, что, несмотря на практически непробиваемый костюм, энергия проникла в него и пытается содрать с меня кожу. «Тебе кажется», — прозвучал в ухе голос Акая, — «давай, Димочка, еще шажочек за Савина». Я сжал зубы и, собрав все силы, буквально толкнул свое тело вперед. Молодец. Теперь второй за свой родной мир. Я сделал следующий шаг, потом еще один, а потом припустил так быстро, как мог. Мне казалось, что я бегу вечность, но, скорее всего, прошло несколько минут. И вдруг обстановка резко изменилась. Нет, я по-прежнему ничего не видел, но вот поток энергии чувствовал, и он разделился минимум на десять частей, каждая из которых была отдельной дорогой. Трудно передать облегчение, которое я испытал в этот момент, ведь расположение этих самых путей в точности соответствовало тому, что мне крепко-накрепко вбили в голову и спрятали под третьими блоками. Увиденное, а точнее почувствованное, говорило о том, что я на правильном пути, о том, что моим людям удалось заглушить остальные озера и тем самым убрать лишние развилки» а еще о том, что многочисленные члены группы номер один умерли не напрасно. Именно они проверяли все ответвления, и только одно из них не заканчивалось смертельной ловушкой. Я выбрал нужную дорогу и снова то ли пошел, то ли поплыл по ней. Шаг второй, пятый, девятый. Встречное давление пропало так неожиданно, что я упал. «К бою!» — закричал Лун и тьму разрезала яркая голубая вспышка. Я резко вскочил и первым делом поставил вокруг себя мощнейшее защитное поле. «Все под контролем, — Дим, — тут же крикнула Кая. Не трать ману!» Признаться, последовать совету хранительницы было очень сложным, ведь вокруг шел нешуточный бой. Десятки разноцветных вспышек освещали стены двадцатиметрового в диаметре тоннеля. Но самое главное, они выхватывали из тьмы сотни оскаленных морд и огромных мускулистых тел. Твари делали все, чтобы добраться до меня. Охранители, используя мою голову для общения и координации, и черпая ману из моего источника, изо всех сил старались им помешать. «Гензо, отвлекай левых! Эбби, делай когтистых! Широ, сюда! Акаи, подсвети вон того трехголового!» Я несколько раз глубоко вздохнул и расслабился. Мы не просто так оттачивали взаимодействие хранителей, и это не моя битва. Я здесь как батарейка. Единственное, что могу делать, так это с помощью магии тьмы помогать Куро тянуть энергию из монстров. Схватка длилась минут двадцать, а потом внезапно закончилась. Я хотел было зажечь огонек на руке, чтобы осмотреться, но не успел. Тоннель вокруг меня исчез, а в грудь снова ударил мощнейший поток, едва не сбивший меня с ног. — Твоя очередь работать, — хмыкнула Кая. — Давай шажочек за Катю. Я сделал шажочек и за Катю, и за Свята, и за многих других жителей Савина, и за многих не по одному разу. Потом поток снова разветвился, и стоило мне выбрать правильное направление, на нас опять набросились монстры. «Уже двадцать минут на одном месте стоит», — едва слышно пробормотал Свет. «Да выключи ты этот экран», — проворчал рыбак. «Все равно сделать ничего не можем, только нервы трепать». «Надо все записать, чтобы в случае неудачи потомки могли это проанализировать». «Так запись-то идет. Тебе не нужно на него пялиться. Давай, соберись. Через две минуты следующую глушилку кидать». «Ладно, ладно». Свет с трудом оторвал взгляд от монитора где среди разноцветных линий, показывающих потоки энергии, замерла яркая желтая точка. «Двадцать секунд!» — крикнул рыбак. «Пять! Одна! Давай!» Свят ударил по кнопке, и глушилка улетела в туман. Пятая. Осталось еще десять. А потом... Потом Дима велел лететь домой. Свят сжал кулаки, а в следующую секунду, едва, не свалился с доски от резкого крика. «Он двинулся!» Я давно сбился со счета не только времени, но и количества развилок, которые пришлось преодолеть, и схваток, во время которых отдыхал. Отдыхал, а потом шел во тьме, навстречу усиливающемуся с каждым разом потоку. Хотя нет, не во тьме. Передо мной хаотично мелькал калейдоскоп картинок из прошлой жизни. Мой родной мир сменял Нижний Новгород, потом Савино, а дальше «Дикие земли» настолько плотно поросшие кристаллами, что они напоминали центр Москвы. А еще я видел лица — моих родных и близких, друзей, преподавателей университета и даже погибших врагов. И все они кричали одно и то же слово «Вперед! Вперед! Вперед!» Но мне казалось, я стою на месте. — Не стоишь, Дима! — уже, наверное, в сотый раз в голове прозвучал голос Акая. — Ты идешь, и довольно быстро. — Ты молодец! — «Ой, не надо было мне с вами идти», — вступила в разговор грустная бабушка. «Это из-за меня такое сопротивление. Я слишком большого уровня, при этом в драках не так полезна, как остальные». Отчасти она была права. «По время решающей битвы в моем мире основным оружием должен был стать человек, которому передали всех десятерых хранителей. Сильнейший верховный архимаг Юлиус». Я с ним, кстати, познакомился незадолго до тех событий. Так вот, он вступил в бой на второй день, когда тьма уже поглотила половину нашей планеты, и почти все единички погибли. К этому моменту путь был проложен, но пробиться через финальную часть энергетического лабиринта другие маги не могли. Юлиус зашел в озеро и... почти сразу вышел. Сопротивление, которое ему пришлось испытать, не дало дойти даже до первой развилки. Тут же часть кристаллов перезахватили и хранителей разделили. Кому-то досталось по одному, кому-то по два. У Юриуса остались три. Архимаги с хранителями вошли в озеро по очереди, и новая тактика отчасти сработала. В этой последней попытке главный архимаг и еще один из его коллег с двумя хранителями сумели дойти до последней части лабиринта, но не прошли его. Назад они не вернулись». И что там ждет, не рассказали. Но из этого и других данных был сделан последний, записанный в мою память и весьма ненадежный вывод. Чтобы пройти, нужны все десять хранителей, но они не должны быть очень сильными, так как защитная система их чувствует. Именно поэтому я пошел в озеро сейчас, а не через двадцать лет. «Один за всех и все за одного!» — выдавил я и сделал еще один шаг потом еще один и еще. Сопротивление исчезло, а я рухнул на что-то твердое. «Дошли — Дошли! — радостно закричал гензо но его голос тут же изменился. — К бою! — я вскочил и обомлял. Мы оказались прямо по центру круглой скалы диаметром метров пятьсот. По ее краю, примерно на расстоянии ста метров друг от друга, находились одиннадцать огромных ворот порталов, Один закрытый и десять разноцветных открытых. И стоило нам появиться, как из открытых повалили монстры. Наверное, сам бы я быстро не догадался, что нужно сделать, но наши ученые сумели примерно вычислить, что меня тут будет ждать. И предположили решение. Нужно отрубить все потоки энергии. А помочь мне в этом должны, разумеется, хранители. Конечно, было бы гораздо легче, если бы они могли мгновенно перемещаться, как в реальном мире, но тут все работало по-другому, и им приходилось двигаться, используя физические тела. Благо, хоть магия работала. «Чейро!» — крикнул я. Летящий прямо передо мной хранитель кристалла изменений вдруг засиял, мгновенно потратил всю свою манну и половину моей. Много, но и результат того стоил. Две высоченные простейшие стены разделили арену на три части, отсекая восемь ворот и временно оставляя нас напротив трех. И мы уже бежали к правым из них. «Иши, на пробой!» — скомандовал я. «Остальные держите фланг!» Дракон, птица, громы и попугай рухнули на приближающуюся толпу лохматых и зубастых тел. А хранитель кристалла земли в облике каменного великана врубился в стену монстров, что бежали от расположенных прямо перед нами коричневых ворот. Чейро летел сразу за Иши, мы скоро продолжали тянуть ману, а Каи подсвечивала слабые места врагов. Гинзо и Эби, как могли, отвлекали, а бабушка взяла под контроль двух десятиметровых кабанов, и они резко развернувшись принялись крушить своих. Несмотря на жесткое сопротивление, мы двигались достаточно быстро, и вскоре каменный великан пробил дорогу к воротам. «За древнего!» — крикнул Чейро, и пятиметровым прыжком, похожим на росчерк молнии, переместился на небольшой постамент, стоящий рядом с порталом. Земля содрогнулась, хранителя окутало голубое сияние, и он окаменел, а в следующий миг портал потух, и поток монстров из него оборвался. Не дожидаясь моей команды, все мои союзники резко повернули влево и помчались к следующим воротам. За бурлящими телами монстров трудно было разглядеть общую обстановку, поэтому я выпустил жучка. Та возведенная чайро стена, что располагалась за нами, была еще целая, а вот та, что впереди, уже местами пошла трещинами. Успеем? перехватила мои мысли Акай. Эбби, сливай ману. «Врата ада, откройтесь!» — тут же рявкнула хранительница призыва и вскинула руки. Прямо над нами появился двадцатиметровый темно-красный круг, и из него, словно поток лавы, полились персевали. Да, это уже были совсем не те мирные копатели. Эти зубастые рогатые крылатые существа очень походили на демонов. Я искренне радовался, что сейчас они на нашей стороне. «Удачи, владыка!» — крикнула Эби, и когда Иши пробил дорогу до второго постамента, изящным прыжком запрыгнула на него. Снова голубая вспышка, закрытые ворота и окаменевшая хранительница последним жестом, указавшая на меня. «Этих монстров добьют персивали, крикнул я. «Стихийники, закрывайте бреши в стене!» Все летающие союзники тут же бросились к уже пробитой в шести местах преграде, но полностью прорехи перекрыть не могли. «Правая дыра моя!» — крикнула бабушка и вскинула руку. С ее пальцев сорвался розовый луч и ударил навстречу пробившим стену и выбравшимся из соседнего сектора тварям. Десятки здоровенных монстров на миг замерли, а потом резко развернулись и атаковали лезущих следом бывших союзников. «Чем смогла Дим?» — крикнула бабушка и ловко заняла пьедестал у своих ворот. «Спасибо!» — запоздало крикнул я и продолжил бег. Стена перед нами была уже наполовину разрушена, и сейчас все четверо стихийников рванули в ближайшую брешь, расчищая дорогу к следующим сияющим белым воротам. «Это были пять прекрасных месяцев!» — крикнула Шеро, и, заложив крутой вираж, на всю ману сколдовала длиннющую цепную молнию, положившую не меньше десяти крупных тварей и полусотни мелких. «Спасибо всем!» Энергия птицы грома иссякла, и она, грандиозно раскинув крылья, села на свой постамент и замерла. «А теперь я!» Великий дракон сделал петлю и вдохнул огромным ледяным облаком. Затем последовал удар крыльями, и осколки мертвых тварей разлетелись по арене. «Покажи им, Дим!» Лун повторил вираж своей подруги и перед тем, как окаменеть, принял ту же позу. Прорыв через вторую стену, — крикнул Гинзо. Не зря ему оно экономило. Микана резко развернулась, и из клюва попугая вырвался широченный поток пламени. Монстры сзади рассыпались пеплом, а хранительница устремилась к постаменту. — Я верю в тебя, вождь! — крикнула она, и замерла в той же позе, что и друзья. — А у меня крыльев нет! — обиженно крикнул Иши. В следующую секунду применил мощнейший из своих заклинаний прорыв и буквально снес всех стоящих перед ним врагов. — До встречи! — каменный гигант запрыгнул на постамент и застыл с поднятыми лапами. Монстров на этой части скалы мы почти зачистили, и они бежали только из четвертого портала. Зато за второй стеной их скопилось порядочно, и сейчас все они преодолели разрушенное препятствие и со всех лап мчались к нам. «Дима! Готов?» — крикнул Куро. Всегда отозвался я. Не остановившись, поднял руки. «Тогда лови подарочек!» Черный кот, до этого бежавший рядом со мной, прыгнул навстречу несущейся к нам стене монстров. По ушам вдарил виск, и хранитель в полете обратился в огромное черное облако, моментально окутавшее врагов. Меня накрыло волной высосанной энергии, и я тут же трансформировал ее в огонь и ударил по лишившимся защиты тварям. «Отличная работа!» — мурлыкнул, появляясь на моем плече Куро. Он ткнулся мне лбом в висок, а потом перескочил на постамент. Осталось всего два незакрытых портала и количество противников значительно уменьшилось. «Нас опять трое!» — рассмеялся Гензо. «Как в старые добрые времена!» «И монстров как раз на троих!» — присоединилась Акая. «Мочите их!» Я принялся бить одиночными заклинаниями. А Гензо просто превращался в огромный молот и лупил гадов по головам. Битва подходила к концу, и вскоре мы достигли фиолетового портала. «Если ты не справишься...» «Я тебя и в следующей жизни достану!» Маленькая фея ткнула мне в нос волшебной палочкой, а потом, едва заметной стрелой, заняла место на пьедестале. Портал закрылся, при этом из последнего красного монстры тоже лезть перестали. Я быстро добил оставшихся и замедлил шаг. «Это чтобы мы с тобой могли нормально попрощаться!» — хихикнула Акая. — Да, по идее, скоро снова встретимся, — пробормотал я, ощутив в горле предательский комок. — Да, должны, но все равно хочу, чтобы ты знал. Туманная лиса вздохнула. — Что бы дальше ни произошло, это было потрясающее время. И я рада, что из всего учебного потока мне достался именно ты. А я рад, что мне досталась ты. Я наклонился, протягивая руку и обомлел. Мои пальцы не прошли насквозь, как всегда, а коснулись белой мягкой шерсти. «Я же говорила, что когда-нибудь ты сможешь меня коснуться», — довольно заявила лиса и села. «Ну давай, обнимай уже». Я сел и крепко прижал к себе уже непризрачную подругу. «Задушишь», — хихикнула мне на ухо Акаи, а когда я отстранился, лизнула меня в щеку. «Ладно, иди». А то меня уже напрягает, что из моего портала больше никто не лезет. Мало ли, какая-то здоровенная хрень сейчас выскочит. До встречи. Я еще раз провел ладони по холке лесы, а в следующий миг она элегантно заскочила на постамент, и красный портал тоже закрылся. Земля завибрировала, охранники будто снова ожили. Они засияли каждый своим цветом, из них ударили лучи, Прямо в одиннадцатый портал. Он вспыхнул и открылся. Я подошел к нему и замер. Что будет дальше, мои сородичи не знали. А что, если меня просто выбросит в космос? — Достаточно будет просто снять шлем, и все быстро закончится, — хихикнул голос в моей голове. — Гензо? — я обернулся. Фея по-прежнему неподвижно стояла на постаменте. — Нет, не Гензо. Я глубоко вздохнул и шагнул в портал. Под ногами толстый слой, похожий на песок пыли, а вокруг гигантские развалины. Я затаил дыхание и посмотрел наверх. Есть! Звездный узор сильно отличается от того, что я видел раньше. И здесь наши ученые не ошиблись. Кусок этого мира, в который мы попадали через миграшку, был подделкой созданный специально для того, чтобы навести потенциальных врагов на ложный след. А сейчас я видел истинное небо изначального мира. Встроенные приборы показывали, что воздух, в принципе, пригоден для дыхания, но шлем снимать, разумеется, не стал. Вместо этого оглянулся и увидел, что портал, через который я пришел, все еще активен. Прекрасно. Это значит, что, по крайней мере, с голода я тут не помру. — Да ты и так бы с голода не помер, — раздавшийся голос Акая заставил меня вздрогнуть и резко обернуться. Передо мной стояли и, кто мог, улыбались все десять оживших хранителей. — Акаи, а ты, как здесь радуешься и одновременно, — спросил я. — Да кто его знает? — Риса кинула взгляд через портал. — Видимо, эта штука сокращает расстояние. Я все еще в зоне действия той хрени что мы построили озеро в Москве. Здорово. Я широко улыбнулся. А что ты там про смерть от голода хотела сказать? Да ничего особенного, — хмыкнула Акаем. Только то, что та хрень, которую мы хотим убить, уже почувствовала тебя и скоро будет здесь. Я в очередной раз крутанул головой и вдруг увидел, что со всех сторон у горизонта в небо поднялись пылевые смерчи. Черт! Я резко сорвал с себя объемный рюкзак и вытащил из него покрытый рунами приличного размера ящик. На крышке была одна единственная кнопка, и я ее нажал. Ящик со щелчком открылся и быстро трансформировался в сложное устройство, из которого тут же вылезла длинная антенна. Кнопка здесь тоже была. Я занес палец и замер. Момент истины. То, ради чего я родился и ради чего меня послали в другой мир. Этот передатчик пошлет сигнал с координатами этой планеты. Причем сделает это сразу по всем параллельным мирам, если они есть. Сколько будет идти этот сигнал, я не знал. Так же, как и сколько сюда будет лететь корабль. Вряд ли все произойдет быстро, но это уже не мои заботы. Мои заботы — нажать, а потом вернуться и сделать так, чтобы планета сильно не обогнала мой родной мир в развитии, ведь это может спровоцировать слишком быструю атаку. — Что завис-то? маленькая фея указала волшебной палочкой на быстро приближающуюся стену пыли. — Давай жми и валим отсюда. Мой палец опустился, и на приборе загорелась зеленая лампочка. — Сработало. — Наверное. Я выпрямился и, кинув еще один взгляд на причинивший столько страданий мир, шагнул в портал. — Это последнее! — пробормотал рыбак, глядя вслед унесшийся в туман глушилки. — Свят, транслятору! — проговорил Свят в микрофон. — Транслятор на связи. Передайте остальным, пусть летят в Савино. И сами тоже летите. Так точно? — А мы? — тихо спросил рыбак. «У нас еще время есть», — ответил Свят. «Полчаса еще глушилка будет работать, а потом Маришку разбудим, и она нам еще часик-другой выиграет. А потом... А потом посмотрим. Может, нырнем?» — рыбак поскреб уже порядочно отросшую щетину. Свят не ответил. За последние часы он сотни раз задавал себе этот вопрос. Приказ был четкий, но ведь Дима сам говорил, что точно не знает, что его ждет. А что, если он застрял в шаге от цели, и как раз их помощь ему сейчас очень нужна? Свет жал кулаки и снова сконцентрировался на висящем над озером жучке. И именно в этот момент и без того бурная поверхность вдруг всколыхнулась, и из нее показалось что-то черное. — Не доска! — разочарованно выдохнул заметивший странную штуку рыбак. «Штырь какой-то!» Тем временем непонятный, обтекающий черной жижей объект стал быстро расти вертикально вверх. А еще через несколько мгновений из озера показалась черная рука и схватилась за непонятное нечто. «Это лестница!» — вдруг кахнул Свят. «А вы что думали?» — вдруг раздался прямо в его ухе родной голос Гензо. Там, кстати, Дима интересуется, долго ли вы будете еще тут висеть и сопреживать. Быстро вниз. Что? А? Сейчас. В смысле есть? Свят схватил пульт, и доска камнем рухнула вниз. Тысяча двести лет спустя. Где-то в космосе. Панель отъехала в сторону, и в дверном проеме показалась худощавая фигура Роберта Андреевича. Несмотря на сотни проведенных в анабиозе лет, его прическа ничуть не изменилась, и непослушные волосы торчали в разные стороны. «С добрым утром!» — поприветствовал ученого, второй член экипажа, командующий операцией «Контрудар» Владимир Семенович. «Как спалось?» «К сожалению, без сновидений». Роберт Андреевич подошел к приборной панели. «Как у нас дела? Смотрите сами». Владимир Семенович нажал несколько кнопок, и в воздухе перед ними появилось вращающееся изображение планеты. — Это он, — ахнул ученый, — изначальный мир. — Ага. Командующий провел ладонью по черным волосам. И через пять минут мы выйдем на нужную для удара позицию. — Сколько сигналов получено? — спросил, усаживаясь в кресло помощника пилота Роберт Андреевич. — Только один. И знаешь, кто его послал? — Мясник? — Да. Причем, судя по всему, на выполнение задачи у него ушло меньше года. — Он в нашей Вселенной? — Нет. — Жаль, я бы слетал к нему. Феноменальный парень. Поэтому именно он и отрабатывал наиболее вероятный план. — Ладно, — Роберт Андреевич перевел взгляд на часы. Они показывали, что до выхода на позицию осталось меньше двух минут. Ты? — Или я? — Давай ты, — пожал плечами Владимир Семенович. — Я всего лишь солдат и знаю, как для тебя это важно. — Это важно для всех людей во всех вселенных. — Я понимаю, что ты отвечал мне уже сотню раз, но все-таки спрошу в последний. Владимир Семенович невесело усмехнулся. — А ты уверен, что это сработает? — И самое главное, что вирус сумеет разойтись и по параллельным вселенным. Ответ на этот вопрос мы получим примерно через тысячу лет, когда доберемся до ближайшей обитаемой планеты. Ученый встал и подошел к огромной красной кнопке. «Три, две, одна! Во имя человечества!» Роберт Андреевич нажал кнопку, и луч, зараженный вирусом энергии, унесся к поверхности планеты. Несколько минут мужчины стояли рядом. И молчали. О чем думаешь? Наконец спросил ученый. О двух вещах. Владимир Семенович широко зевнул и сладко потянулся. Первое. Хорошо, что мы забили половину трюма выпивкой. Можем хорошенько оттопыриться. А второе. Да я тут подумал, что кнопку я мог и сам нажать. И раз так, то непонятно, зачем взял с собой тебя. А не какую-нибудь молодую красавицу. — Не поверишь, — Роберт Андреевич широко улыбнулся и хлопнул старого друга по плечу. — Я думал о том же самом.